Кто в чаше жизни капелькой блеснет, ты или я? Блеснет и пропадет, а виночерпи жизни Миллионы лучистых брызг и пролил, и прольет.